Глава 20. При очередном шаге нога проваливалась в холодную жижу почти по колено. Олег некрасиво выругался, по традиции, припомнив чью-то маму, в сапогах у него уже хлюпало. По плавням и днем бродить удовольствие сомнительное, а уж в сумерках. Если не доберутся до корабля в течение получаса, то придется брести в полной темноте, тут уж промочишь не только ноги. Макс, в свою очередь, вступивший в яму, тоже помянул маму, после чего озадаченно произнес. «Запах не чувствуешь?» «Какой?» – уточнил Олег. «Запахов тут хватает, причем приятных среди них немного. Нет, вроде как картошку рядом жарят. Это у тебя голодная галлюцинация!» Вздохнул Олег и, вскрикнув, шагнул назад, выхватывая меч. Прямо перед ним, буквально из ниоткуда, выросла фигура Клота. Несмотря на более чем двухметровый рост, он появился бесшумно, не потревожив ни один стебелек тростника, стенами стоявший по обе стороны от тропы. Олег сразу понял, что это не удур, сковат, да и не похож. Но все равно расслабился, вернул меч в ножны, от речных великанов он пакостей не ждал. Очевидно, это один из тех, кто обитает в местном селении». Клод, не произнеся ни слова, развернулся и направился в едва заметный проход, отходящий от основной тропы. Олег, понимая, что он приглашает идти за собой, не колебался. Поспешил за мохнатым проводником. Бойцы послушно потянулись за командиром, вытягиваясь в цепочку по одному. «Другим способом здесь не пройти». Странно, но хотя по бокам стояла вода, здесь оказалось сухо, да и шагать приятно, будто по асфальту. Великаны – хозяева этих мест. Так что неудивительно. Через пять минут на фоне неба, подсвечиваемого зашедшим солнцем, показалась крестовина корабельной мачты с расходящимися от верхушки ниточками оттяжек. Еще через одно-две минуты отряд вышел к заливчику протоки, где расположился Варят. За эти три дня экипаж успел возвести на берегу парочку тростниковых хижин и огромный навес. Возле него ты Даже сгущавшаяся тьма не помешала Олегу различить тоненькую фигурку, возившуюся возле него. Улыбнувшись, он быстро подкрался к девушке, обхватил ее за талию, прижимая к себе. Взвизгнув, Аня резво развернулась, выворачиваясь из объятий, и крепко врезала мужу по лбу деревянной ложкой. Надо сказать, что ложка была не простая, а гигантская. Ее использовали для приготовления пищи. «Твою мать!» – взвыл Олег, хватаясь за ушибленный лоб. «Ой!» – вскрикнула девушка. «Прости, я думала, что это не ты!» «Выходит, тебя здесь часто обнимают?» – мрачно поинтересовался Олег. А я-то думал, что это только мужу позволено. Вы вернулись? Как видишь. И не отходи от темы, кто тебя здесь обнимал в мое отсутствие. Пройди, посмотри, у кого шишки на лбу, предложила Аня. Рассмеявшись, Олег прижал жену к себе, сам виноват. Нечего лоб подставлять. Тем временем собрался весь экипаж. Гомон поднялся, как на базаре. Аборигены перебой расспрашивали прибывших о событиях этих дней. Отставив Фаню в покое, Олег подозвал паука. «Эй, ты здесь кто?» «Твое отсутствие, командир», — ответил компьютерщик. «А раз уж ты командир, то, может, ответишь, почему мы добрались до самого корабля и не видели ни одного часового?» «Могу и ответить». Невозмутимо произнес паук. «Думаю, здесь имело место явление нуль транспортировки». «Да ну!» – дело наизумился Олег. «Это без шуток. Тропа одна. На ней двое часовых сменяются шесть раз в день. Мимо них вы никак незамеченными не пройдете, так что не пойму, как это получилось. А мы по другой тропе прошли». «Это невозможно!» Уверенно заявил паук. Тут со всех сторон вода, болото настоящее. Да и тростник стеной стоит, бесшумно даже заяц не продерется. А мы вот прошли по воде Аки суху. Такие чудеса бывают, не моргнув глазом, заявил компьютерщик. Я в одной электронной книге читал, по-моему, Библия называется. Отцу Николаю расскажешь, улыбнулся Олег. Развернувшись к Ане, он поинтересовался «Ну, поповская дочка, чем ты кормить нас собираешься?» «Я не дочка, я племянница», — поправила жена «Да мне все равно, лишь бы не бабушка Главное, что поповская И вообще я не о том тебя спрашивал Лоты молодых корней принесли Вон я напротив не жарю На вкус обалдеть! Похоже, на картошку только немножко сладковатые. Макс, крикнул Олег, ты был прав. Они здесь картошку жарят. К ужину приступили не скоро. Аня не ждала прихода такой толпы, пришлось суетиться с дополнительными порциями. Олег тем временем выяснил, что никто из его бойцов после разгрома войска здесь не появлялся. Таким образом, из 35 человек он привел назад 29. Из них двое были серьезно ранены. Двоих похоронили, четверо пропали без вести после первого столкновения. Это его огорчало больше всего. Он надеялся, что они дожидаются на корабле. Хотя, рассуждая логически, признавал, что эти края его товарищи знают плохо. Могли попросту заблудиться. Лавни тянутся на десятки километров. Найти в них нужную протоку не так-то просто. Но было и прибавление. Клёпа попросил взять его с собой. Он не был обременен с семьей, хотя какая-то временная сожительница имелась. Но гном решил сей вопрос весьма просто, попросив Лома передать ей, что она его больше не дождется и может искать другую постель. Причем выразил эту мысль предельно просто и нецензурно, особо попросив командира передать его дословно. Поужинали ополченцы с огромным удовольствием. Сухой паек из копченой и сушеной рыбы изрядно надоел, а уж корни пошли за милую душу. Овощей не хватало и в лучшие времена, после ужина. Потягивая кофейный напиток, Олег, не спеша, но и не растягивая повествование, рассказал обо всех перипетиях военной кампании. Едва он поведал о последнем бое под стенами града, как Аня, не выдержав, недоверчиво произнесла. «И что, они так и ушли?» «Да», – кивнул Олег. «Поначалу мы думали, что они задумали какой-то маневр, но разведчики, посланные вслед, Убедились, что хайты уходят, никуда не сворачивая. Думаю, вторжение окончено. «Так поутру уходим?» – уточнил Пау. «И да, и нет. Надо будет пройтись вдоль берега, чуть выше по течению». «Зачем?» – хайты пошли куда-то в ту сторону. Кроме того, разведчики нашли следы колонны пленных. Оказывается, их погнали не на север, а туда же. «Мы проследили их до поймы. Думаю, они расположились лагерем на берегу». «Ты хочешь на них напасть?» – осторожно уточнила Аня. «Нет, у нас слишком мало сил для этого. Просто разведаем, что там к чему. Надо убедиться, что они действительно уходят, а не собираются для нового нападения». «А напасть было бы неплохо», – вздохнула Рита. Пленных освободили бы, и вообще непонятно, зачем их погнали к берегу. Может, решили, что там безопаснее, предположил Макс. С одной стороны, их река защищает, а если вообще на мысу встали, то там с трех сторон безопасно будет. На них сейчас некому нападать, вздохнул Олег. Даже кругов людей не выделит. У него куча раненых, да и убитых немало. Град понес большие потери. Все равно должны опасаться, настаивал на своем охотник. У них бойцов немного, а пленных толпа. Попробую держи, если начнут разбегаться. Нет. Правильно сделали, что у реки расположились. Странно. Но никто так и не догадался об истинной причине действий хайтов.